Глава 65 -я. Верхушка айсберга И за девять тысяч веков и до ныне одинаковы те печали Остается вином до пьяна напиться и забыть обо всем на свете Лююси Хозяева великих дворцов собрались в кабинете нефритового императора. Уже одно это было красноречивее сотен слов. Его величество, дорогой Хуанти-ди, хочет избежать скандала. Хун Цянью не явился сюда в латах, залитых демонической кровью. Тоже не случайно. Обвинять победителя сложнее, чем любого другого высшего небожителя. Войдя в кабинет, он вежливо поклонился. «Долгих лет правления небесному государю!» Юй накинул его долгим взглядом и словно нехотя кивнул. Остальные небожители выглядели еще мрачнее. Кроме того, не пришел Чинджикай. джикай Интересно, какими ветрами и куда унесу совершенного владыку, когда его помощь особенно нужна? «Небесный государь хотел меня видеть?» Хозяйка брачного павильона бросила в сторону бога войны косой взгляд. «Да, его вопрос совершенно непочтительный. Но с чего-то нужно начинать». Хунсяньюнь предпочел начать с прямой атаки, и она имела успех. Внешнее спокойствие, источаемое нефритовым императором, мгновенно улетучилось. Хуанси Ди, как всегда, лицемерен. Уголки губ Хунсяньюня слегка дрогнули, изображая улыбку, чем он и спровоцировал настоящую вспышку гнева у императора. В руках его величества находилась хлопушка, обыкновенная, из дерева. Такими пользуются судьи в мире смертных и... Некоторые бюрократы в небесном городе. Ею Юй Сеолун в сердцах приложил по столешнице, едва не расколов пополам. — Мне уже благодарить тебя нужно, да? — крикнул он багровее прямо на глазах. Что значит этот достопочтенный хотел тебя видеть? Разве бог войны не обязан явиться с докладом, не дожидаясь приглашения? Почему тебя нужно звать, а? Нужно было восстановиться после сражения. Не вижу, что ты ранен, перебил его нефритовый император. Зато прекрасно заметна твоя непочтительность. Пусть небесный государь простит этого непочтительного. Хунсаньюн вновь поклонился. Докладываю. Демоны, напавшие на поместье все в мире смертных. Уничтоженная армией село. Юй Лун прикрыл веки и тяжело вздохнул. Что с поместьем? Разрушено. А с земными совершенствующимися? убиты. Колотушка вновь врезалась в столешницу, но на этот раз окончательно раскололась. Не пополам, как предполагал Хунсяньюнь, а на десятки мелких щепок. В удар, небесный государь Лун вложил духовные силы. Этот стол должен быть несказанно рад, что уцелел. А дорогому Хуанти Ди можно золотой слиток дать за отличное представление если не в состоянии контролировать что то возложи ответственность на других таков нефритовый император правитель трех миров хуньсаненьнь воскликнул небесный государь у тебя совесть есть почему говоришь об этом так спокойно После некоторого размышления этот недостойный осознал, его плач не вернет к жизни погибших. Теперь в его сторону покосили сразу все находящиеся в кабинете высшей Небожители, а Его Величество на мгновение потерял дар речи, чем Хунся не воспользовался. Полагаю, отомстив за убитых в поместье се, «Этот недостойный выполнил свой долг, как бог войны», — сказал он, спокойно глядя в глаза нефритовому императору. «А с этим что прикажешь делать?» Юй Сиолун потряс перед собой развернутым свитком из шелка. «Ди Юй! Требует от девяти сфер расследования!» «Одна из принцесс мира духов погибла у ворот дитю» небесный государь желает выдать им нашего бессмертного уточнил хунь замолчи вновь крикнул юся лун отбрасывая свиток его величество никогда не сделает этого но он не удержался от колкости да простят его три чистых хуньсаннюнь опустил глаза как самый смиренный подданный и собрался выслушивать длинную речь императора о достоинстве небожителей и прочей ничего не стоящей чепухе. Однако ошибся. Юй -Алун не стал говорить много. Клан земных совершенствующихся уничтожен. Ниши и демоны взбунтовались. Принцесса мира духов приняла истинную смерть. Нефритовый император стал загибать пальцы на руке. Глава союза демонических кланов скрылся вместе со своей семьей, духи дею и взбешены, Хун Как думаешь, мне стоит наградить тебя за все это? Как угодно небесному государю. Равнодушно отозвался Хун Сянь Юнь. Ему сейчас нет никакого дела до расстроенного небесного государя. Куда интереснее узнать, «Где Ли Джиньшань? В какую щель забился этот хитрый лис? И выполнил ли он обещание защитить ключи трех миров?» «Но мне любопытно, что в мире смертных делала принцесса Издиюй?» «Добавил он. И почему она решила вмешаться в сражение между небесными воинами и демонами?» Кажется, кто-то нарушил старые договоренности. Юй Сиолун одарил его таким испепеляющим взглядом, от которого в пору под землю прятаться. «Ступай!» — устало отмахнулся он. «Подумай о своих поступках!» «А как же Ли Джин Шань?» — едко поинтересовался Хун Сян «Его будут искать стражи дворца Шантянь?» Ступай! еще раз повторил нефритовый император, смежая веки. «И вы все тоже уходите!» Хунься усмехнулся. «Происходящее здесь показалось ему весьма забавным. Сколько бы ни сердился дорогой Хунься Ди, он связан по рукам и ногам старыми договорами». Один запрещал вмешиваться напрямую в дела высших демонов. И это — решение трех чистых. Вполне мудрое решение, надо сказать. Второй — не позволял вести дела с миром духов. Зачем дию и прислал свои обвинения, совершенно непонятно. В них нет никакого смысла. Небесный государь с чистой совестью может сделать вид, что ничего не заметил. Ведь нападать на девять сфер духи не посмеют. Им куда проще обратиться к трем чистым. Если повезет достучаться до Саньцин, возможно, им возместят потерю одной из принцесс. Но та глупая дева сама виновата. Не стоило вмешиваться во вражду между демонами и небожителями. Покинув дворец Шантьянь, Хуньсянюнь встретил сразу двух верных асуров — генерала Ань и своего помощника Сюээ Дзяна. Но поговорить они не успели. Небесный город тряхнуло так, что, казалось, гора Шантьжиэнь вот-вот рухнет. А поскольку он уже видел ее падение в будущем, богу войны стало не по себе. Единственное, что сейчас приходило в голову, Ли Чжэнь Шань что-то сделал с ключами трех миров. В прошлый раз девять сфер содрогнулись до самого основания из-за ока Бога. «Иди в мир смертных. Хочу знать, что происходит с Долиной Целителей». Приказал он Сюэдзяну и, обратившись к генералу Ань, спросил. «У тебя доклад, советник?» Глава просил наблюдать за дворцом Юньцы. Бог судьбы, недавно отправленный Его величеством, размышлять в уединении, вознесся на Санцин. Дорогой Хунциди, в который раз ошибся. Посадил под замок праведника. Смешно. Хунцинью не побоялся выказывать неуважение к небесному правителю вслух. Вернее небожителя, чем генерал Ань, среди асуров нет. Коснувшись плеча генерала, он продолжил. «Можешь восстанавливать силы, советник Ань». «Благодарю главу». Тот поклонился и в мгновение ока исчез, растворившись в воздухе. А Сянь подумала о ловкости Чэнь и успевшего уйти раньше, чем его величество насладиться собственной властью и с улыбкой покачал головой. «Хитрец! Каков хитрец!» Хуньцанюнь сам не знал, какого чувства в нем сейчас больше. Досады или восхищения? Чэнь Кай успешно притворился ослабевшим духовно и провел даже его, одного из военных стратегов небесного города, Бессмертные с поврежденными духовными силами не возносятся на Саньцин. Но этот старик смог, потому что силен духовно, убедившись в проигрыше Юй Цзимину, бывший затворник горы Шэньджиянь предпочел скрыться от позора. Хунсяньюнь недовольно поморщился. Ему Бежать некуда. И дядя нефритового императора сейчас затаился. Расставленная для него через поместье села вушка. Оказалась бесполезной. Упругая воздушная волна коснулась его спины, заставив оглянуться. Пожаловал Дзян и выглядел помощник, немного оторопевшим. Уважаемый бог войны! Павильон кушу исчез. Ты хайшу и выпил? Куда могло деться целое поместье? Возмутился Хунсенюнь. Но это совершенная правда! Поместье Ли и Долины Целителей? Больше нет. Он не стал дожидаться конца объяснений. Просто разделил пространство и очутился там где раньше располагалось озеро Синбо. Природа здесь и правда изменилась. Помощник не солгал. Теперь, вместо озера, напоминающего крылья огромной бабочки, перед удивленным взором бога войны распростерся бесконечный бамбуковый лес. Мирно покачивая гибкими кронами, Он пел тихую песню, Ловя восточный ветер. Один сбежал на Санцин, второй скрылся, не пойми как. Прекрасно, тихо произнес Хунсянюнь. Выбрал в союзнике воду и ветер. Супруг задерживался. Анси недовольно вздохнула, и в это мгновение пол под ногами мелко задрожал. Она в недоумении перевела взгляд на потолок. Вверху неистово плясали на длинных цепях светильники. Будь в них обыкновенное масло, оно бы уже давно расплескалось ей на голову. Однажды она чувствовала нечто похожее. Тогда Шинджиянь рухнула, а время обратилось вспять. Подхватив край платья, Ансин выбежала на порог и с тревогой посмотрела на величественный пик древней горы. Тот пока еще казался невредимым, но мелкая крошка, отделенная от массивного каменного тела, успела проложить вниз извилистые ручейки очень похожие на течь из раскол этой чашки. «Неужели все повторяется?» Растерянно произнесла она вслух. «Не бойся. На такое могла бы решиться только одна небожительница на девяти сферах. Ты сама». Знакомый голос прозвучал почти над самым ухом. Оглянувшись, Ансин обнаружила рядом Хун Сянь -юня. Сложив руки за спиной, бог войны спокойно взирал на Шинджиянь, а на его чувственных губах играла легкая улыбка, когда он успел приблизиться к ней, хотя это не столь важно, к ее радости болезненная дрожь девяти сфер прошла так же внезапно, как началась. Тебе. Нужно переодеться. Она не смело коснулась испачканных кровью лад на плече супруга. Позже, — легкомысленно ответил он, и вдруг крепко взял ее за руку. — Пойдем со мной. Антин не стала возражать. В супруге чувствовалось хорошо скрытое напряжение. Не стоит лишний раз дразнить тигра, дергая того за хвост. Добравшись к первому из прудов в саду дворца Гонхуэй, Хунцанюнь отпустил ее запястье и нарисовал несколько знаков. Его палец двигался так быстро, что, казалось, сливался с прогретом на солнце воздухом. Заклинание оказалось формирующим. Перед богом войны возникла мемориальная табличка. Созданная из белого, словно барани сала нефрита, она содержала всего одну, нанесенное золотой тушью, имя — Джу Хуэй. «Ты хочешь установить ее в саду?» Ансин спросила это потому, что молчание, повисшее между ними, выглядело раздражающим, как густой туман. Нельзя? Тихо откликнулся Хунся нюнь бросив на нее косой взгляд. Для этого есть зал предков, возразила она, заставив себя не отворачиваться. Взгляд супруга казался кончиком раскаленного прута, вонзившегося в самое сердце. Где-то за ним, сбивчиво, стучащим от тревоги, занул средний дантянь. В этом месте некогда покоились Вогнанные в ее тело небесные гвозди, Разорвавшие связь с прошлым и отобравшие память о юности. Но время изменилось, терпеливо напомнила себе Ансин Ничего еще не произошло. Так зачем супругу понадобилась эта мемориальная табличка? Я хочу разрешить наши обиды, Синер. Он всегда славился этой поистине демонической проницательностью. Ансин не удивилась, если бог войны умел бы читать чужие мысли. Твой первый ученик повредил дух. Мой верный слуга его утратил... Все справедливо, с полуулыбкой пугающей до тошноты, продолжил Хунся Нюнь. Джухуэй больше никогда не предстанет передо мной. Он исчез из трех миров. Но Фанси Нюнь однажды исцелится и вернется в небесный город. Тебе не кажется, что твой супруг? Пострадал намного больше. Она вздохнула и тоже заставила себя улыбнуться. Ну как с ним дальше спорить? Совершенно невыносимый по характеру бессмертный. Ты пытаешься заставить меня чувствовать себя виноватой? А не должна. Его красивая бровь также красиво изогнулась дугой. Отражая показное удивление. «Похоже, у хозяйки дворца Дафен нет никакой совести». «Тише!» Ансин потянулась к супругу и накрыла его губы ладонью. «В небесном городе у всего есть уши». Хунцанюнь тут же отвел ее руку и вдруг перестал улыбаться. Надеюсь, ты сможешь простить меня. Несправедливо наказывать за то, чего я не делал. Ведь ты сама смертельно ранила первого ученика. Я мог бы исцелить его, но ты выбрала другой путь. А, Джухуэйон, вероятно, пал от руки Цай В том нет твоей вины. Следовательно, и мне обижаться не пристало. Ансин перевела взгляд на мемориальную табличку, ослепительно сияющую золотом туши. Некоторые вещи невозможно изменить. Неважно, сожалеешь или остаешься к ним равнодушным, ты не можешь ничего исправить. «Какой смысл все помнить?» — тихо произнесла она. Чтобы больше не ошибаться. А здесь он прав. Знать их прошлое — все равно, что приобрести бесценный опыт борьбы с внутренними демонами. Повинуясь скупому жесту бога войны, мемориальная табличка опустилась в пруд. Вода вокруг сначала закипела, а потом вновь стала безмятежной, словно не этот тихий водоем узнал чужую тайну. «Как ты?» Ансин коснулась плеча супруга, привлекая внимание. Тот выглядел слишком угрюмо. «Получил приказ небесного государя размышлять над ошибками». Криво ухмыльнулся хунь Хунсянюнь. Его Величество всех отправляет думать большего себе позволить не может, когда дело касается высших небожителей. Улыбка Бога войны стала чуть шире и насмешливой. Дядя Его Величество победил, с досадой заметил Ансин. Это же его ты пытался обличить. Скорее, твой старый знакомый с шинджиянь победил. Достаточно беспечно отозвался Хун Юнь, снова беря ее за руку. Идем во дворец. Поможешь мне переодеться? — Почему так считаешь? Ансин осторожно заглянула в ставшее безмятежным лицо супруга. «Юй хотел добраться до ключей трех миров, но, похоже, теперь их даже я не смогу отыскать». Ему нравится изводить ее загадками? Ансин вздохнула и решила больше ни о чем не спрашивать. Если бог войны спокоен, зачем переживать ей, неприметной младшей небожительнице девяти сфер? Только одно не давало покоя. Кто на этот раз коснулся ока Бога, если небесный город содрогнулся до самого основания? Тяжелый головной убор правителя давил на шею. За многочасовую церемонию в храме предков семьи Ся все мышцы затекли и начали противно ныть. Сяджункан с раздражением поправил его. Бусины, нанизанные на длинные нити, мелодично звякнули и запрыгали перед глазами, вызывая дурноту. «Ваше Величество!» — потревоживший его человек носил походную одежду. «Доклад!» Один из евнухов, присутствующих в кабинете, взял у того свиток и с поклоном преподнесся Джункану. «Кто бы мог подумать, что быть Ваном ся...» Настолько неудобно. Со всех сторон, теперь, как липкая паутина, его оплетали сплошные правила и дворцовые традиции. Он не мог и шагу ступить, чтобы под ногами не путались явнухи. Возмутительно. Вытряхнув из медного цилиндра кусок бумаги, Саджункан развернул его и пробежал глазами написанное Его люди. Вновь не справились. Всех посланных на поиски шучен нашли мертвыми в поместье Се. «Пригласи генерала Лю. распорядился он Евнуху. Генерал, оказавшийся надежной пешкой в игре за трон Великой Се, появился быстро. Преклонив колено перед новым правителем, он выкрикнул. «Долгих лет жизни его величеству!» Саджункан поморщился от столь шумного приветствия и поманил генерала рукой, чтобы тот подошел ближе. «Отправь надежных воинов в дитю! Нужно найти мою дочь! Слушаюсь, Ваше Величество!» На этот раз голос генерала Люни напоминал медный рог, созывающий к атаке. Саджункан напряженно всматривался в его лицо, отражающее готовность идти в бой. В преданности генерала он не сомневался. Но сможет ли простой человек найти его девочку? Чем больше четвертый Ван думал об этом, тем сильнее сомневался. Если Шучен забрали совершенствующиеся. Даже целой армии мало. Однако, как отец, он обязан сделать все возможное, чтобы исправить собственную ошибку. Он не должен, не должен был доверять свою дочь мастеру небесного клана. «Ступай!» Саджункан отпустил генерала Лю взмахом руки и вновь склонился над бумагами. Неизвестно, чем занимался в Янчении его покойный брат, кроме пьянства и разврата. Но стоило новому правителю войти во дворец, как его завалили докладами и жалобами. ся тяжело вздохнул. Он ждал этого долгие годы. А когда цель оказалась на расстоянии вытянутой руки, не испытывал ничего, кроме усталости и раздражение. Возможно, дело в пережитой сегодня церемонии восхождения на трон, полные древних ритуалов, длинных молитв и жертвоприношений перед алтарем предков. Человек, во всем соблюдающий ритуал, действует, а если не встречает взаимности, прибегает к наказаниям. Но ритуал признак отсутствия доверия преданности. И в нем лежит начало смуты. Многие ли способны понять это,